195. Следует отметить, что неполезные действия окружающих учитель обращает на пользу. Вот близкий человек под влиянием посторонних воздействий рану нанёс. И тяжко, и больно. Но если бы этого не случилось, то ценнейшие записи, сопровождавшие эти удары, места вы не имели бы. Право же плата стоит того, чтобы заплатить сознательно и сохоты. Враги хотели нанести ущерб, отношения ваши нарушить и дух угасить, но отношения лишь укрепились, а дух загорелся новыми огнями опытного достижения, знание своё углубив, расширив. Также обращаю на пользу и ксё. Заставляю служить мне и тебе, который за мною идёт, неуклонно, крепко ступай.